Мой старый товарищ, надеяться больше не на кого, только на себя. На глазах у барана он открыл сейф и достал десять пачек баксов, на каждой из которых была банковская заклейка с цифрой тысяча. Он положил их на столик горкой и сказал. Это ранен. Можешь забирать сейчас, тебе я верю. Вечером он пьяный, пойдет за бутылками и новой девкой. «Это детали, Яков Михайлович», — спокойно ответил Баранов, рассовывая пачки по карманам. «Вас они не должны интересовать». «Извини, Еремей, но всем приходится заниматься самому. Кто бы поверил, банкир, миллионер, деловой человек — Ходят слухи, — аккуратно сказал Баранов, — что разговоры о ваших миллионах сильно преувеличены». «Это хорошие слухи! — чуть ли не обрадовался Сосновский. «Меньше миллионов — меньше завистников». «Но, Еремей, это не все, что я от тебя жду. Найди Аникина под землей, на небесах, где угодно». — Найди, и ты получишь еще в пять раз больше этого. — Не беспокойся, слухи о моей бедности сильно преувеличены. — А найти этого мерзавца и в твоих интересах, ведь вы в паре работали. — Открещусь, — с вызовом ответил Баранов. — Не получится, — отрезал Сосновский. — Это я буду ни при чем, а крайними окажутся ранен, бывший любовник Марьевой, все слышат, кому положено, что он нынче болтает. Ты и Аникин. Ну, точнее, Аникин и ты. Хорошо все разложили, Яков Михайлович. Только хватит припираться, до себя выгораживать. Ищи Аникина, и тогда будут обрублены все концы. Эта задачка только тебе по силам. «Ну что ж, Яков Михайлович, попробуем. Кое-что об Анике-воине мне известно». «А он в Чечню, случайно, не рванет?» — спросил Сосновский. «Вот хорошо-то было бы!» — с иронией воскликнул Баранов. «Его там помнят. И кровников у него через дом». «Да, это было бы слишком большое везение», — согласился Сосновский. Как только решу задачку с раненым, так пойду колесить по нашей матушке России. Накиньте на путевые расходы, Яков Михайлович. Из гонорара, извините, расходовать не хочу. Понадобятся бабки, если самому придется удариться в бега. Если бы был православным, вдруг сказал Сосновский, перекрестил бы тебя, чтобы повезло. Надо же так влипнуть. А все казалось очень просто. Да не тревожьтесь, Яков Михайлович, обойдется. Но я должен все знать. Тот помощник западного миллионера, которому, как я догадываюсь, звонил Прядов об отмене встречи с Марьевой, он где? Что с ним? Уехал? Сразу же с хозяином. Он был настоящий, не поддельный, не подставной. А в общем, это уже детали. Хорошо все было задумано, да плохо склеилось. Ранен под смешки двух охранников в подъезде своего респектабельного дома вышел с потрепанной хозяйственной сумкой. Был он опухшим от пьянства оброс Штитиной. Он жил в поселке в Филях, построенном еще при Брежневе для руководителей высокого ранга и работников ЦК, которые в народе называли Ленинградом. Вредко поставленных среди сбереженного от порубки при строительстве парка в домах были квартиры для начальников разных уровней. От пятикомнатных до маленьких, небольших, двухкомнатных.